привилегии и свободы как духовенства, так и мирян». Он добавлял, что его посланники вместе с петицией передадут царю много особых требований, не упомянутых в письме. Акты юго-западной России, том 10, сноска 8, страницы 432-436. С этой целью Хмельницкий дал посланникам особые инструкции, текст которых до нас не дошел. Эта инструкция упомянута в письме Хмельницкого от 21 марта к Зарудному и Тетери. Вдобавок к этим инструкциям посланники везли предложения по вопросам, обсуждавшимся на чегиринском совещании, и замечания по поводу некоторых, из вопросов, которые можно было использовать при подаче статей, касающихся объединения на рассмотрение Боярской думе. Зарудные тетеря прибыли в Москву 12 марта. Список участников казацкого посольства смотрите в актах Юго-Западной России, том 10, сноска 8, страница 427, 428, сравните Грушевский, том 9, часть 2, страница 795. На следующий день царь принял их. Посланники передали царю письмо Богдана Хмельницкого и упомянули о его подарке царю, сером скакуне. После этого приема начался первый раунд переговоров посланников с особым комитетом Боярской думы, который включал в себя князя Алексея Никитича Трубецкого, Василия Васильевича Бутурлина, Петра Петровича Головина и думного дьяка Алмаза Иванова. Заседание длилось четыре дня. Для поддержки их официальные петиции казацкие послы привезли с собой ряд документов, содержащих заверенные тексты грамот 1649-50 годов, выданных королями Владиславом IV и Яном Казимиром. Акты Юго-Западной России, том 10, сноска 8, страницы 453-470. В первый день совещания обсуждалось 20 пунктов из казацкого требования. Протоколы собрания 13 марта сохранились в двух вариантах. Один из них, смотрите, «Акты Юго-Западной России», том 10, страница 437-446. В этой редакции упоминаются 20 пунктов. Выдержки из другого варианта протоколов смотрите в Грушевский, том 9, часть 2, страницы 802, 807, во втором варианте 16 пунктов. 14 марта зарудные и тетерия представили комитету систематический перечень требований, содержащий 23 статьи. Текст 23 статей был опубликован в Актах Юго-Западной России, том 10, сноска 11, страницы 446-456, перепечатан в Костомаров, Хмельницкий, том 3, страница 143, сноска 1, продолжение на страницах 144-149, Грушевский. Том 9, часть 2, страницы 785-788, Яковлев, странице 93-99. Этот перечень был передан комитетом на рассмотрение Боярской думе. Дума обсуждала статьи одну за другой. Она поддержала большинство из них без оговорок, Или с небольшим, только статья 21 касательно жалования для запорожского войска не была утверждена. Дума постановила, чтобы комитет постарался убедить казацких полковников опустить этот пункт. Когда решение Думы было передано посланникам, они вновь заявили об этом требовании. Акты Юго-Западной России, том 10, страница 485. Комитет поставил вопрос перед Думой для повторного обсуждения. Тогда Дума посоветовала, чтобы царь немедленно послал деньги...